Сандино и трусливые черти У одной бедной вдовы был сын, веселый и смелый мальчик. Вся деревня любила Сандино, так звали мальчика. Не любила его только родная тетка. Вы спросите, почему? Да потому что она не любила никого на свете, кроме себя самой. Жила эта женщина далеко за деревней, по дороге в лес. Однажды мать попросила Сандино сходить в джунгли за хворостом и дала ему на дорогу три пирожка. Придя в лес, Сандино сел передохнуть в тени столетнего фикуса. Он, конечно, не знал, что в дупле этого фикуса жили три лесных трусливых черта. Вспомнил мальчик, что мать дала ему на дорогу несколько пирожков и сказал вслух, «Ах, как я проголодался! Придется парочку съесть сейчас, а с третьим уж расправлюсь немного погодя». Услыхали эти слова трусливые черти, выскочили из дупла, бросились мальчику в ноги. «Не ешь нас, не ешь! Хочешь, мы подарим тебе чашу из кокосового ореха?» «У меня дома есть своя чаша», — сказал Сандино. «Да ведь это не простая чаша». Стали объяснять черти. «Она волшебная! Стоит тебе подумать о какой-нибудь еде, и эта еда сразу окажется в волшебной чаше!» «Тогда другое дело», — сказал мальчик, и, взяв чашу, отправился домой. Прошел он полпути и поравнялся с хижиной своей тетки. Увидела женщина чашу в руках мальчика, стала его ругать. «Глупец! Зачем ты тащишь из леса чашу?» «Разве у твоей матери нет деревянной чашки?» «Эта чаша необыкновенная, волшебная», — объяснил мальчик и поведал обо всем, что случилось с ним в лесу. «О, сын моей сестры!» — сказала вдруг ласково хитрая женщина. «Невдалеке от моего дома бродит господин Тигр. Знай же, пока не наступит утро, я не позволю тебе покинуть мою хижину». «Сейчас мы расскажем, что случилось дальше». Как только Сандино уснул, женщина спрятала его волшебную чашу, а на ее место положила другую, обыкновенную. Утром мальчик поблагодарил тетку за приют, взял чашу и поспешил домой. «Где же хворост?» — спросила мать, когда он пришел домой. «Разве я могу сварить рис без хвороста?» «Больше тебе не придется заботиться о еде», — воскликнул Сандино и рассказал обо всем, что произошло с ним в лесу. Ах, как мне хочется попробовать крупук, сказала мать. Крупук, национальное блюдо, приготовляется из рисовой муки и толченых сухих креветок. Открой крышку волшебной чаши, и ты найдешь в ней крупук и кетупат, важно, заявил Сандино. Кетупат национальное блюдо из риса, завернутого в листья. Мать поспешно заглянула в чашу и сердито промолвила. «Здесь ничего нет. Ты смеешься надо мной?» «Знай же, если ты не принесешь хвороста, тебе придется завтра есть сырой рис». На другой день Сандино снова отправился за хворостом. Едва он поравнялся с фикусом, как увидел поблизости кроличью нору. Из норы выглядывали три крольчонка. «Вот так удача!» — закричал мальчик. «Сейчас я их поймаю и сжарю всех трех на костре!» «То-то будет славный обед!» «Это он нас хочет изжарить!» Испугались черти. Они выскочили из дупла и стали молить. «Не губи нас! Не губи! Вот тебе волшебный кнут! Взмахни им, и перед тобой появится стадо буйволов!» Сандино так обрадовался новому подарку, что забыл и про хворост. Схватив кнут, он зашагал к дому. Когда же Сандино поравнялся с хижиной тетки, Женщина снова начала кричать на него. «Глупец! Зачем тебе кнут, если нет у тебя ни буйвола, ни осла?» Поведал мальчик, что приключилось с ним в лесу. Тогда хитрая женщина сказала ласково. «О, сын моей сестры! Невдалеке от моего дома бродят свирепые медведи. Знай же, пока не наступит утро, я не позволю тебе покинуть мою хижину». Остался мальчик ночевать у тетки. И как только он заснул, женщина схватила его волшебный кнут, а взамен положила обыкновенный. Утром Сандино взял кнут, попрощался с теткой и пошел домой. Когда мать увидела, что он снова явился без хвороста, она сказала сердито. «Скверный ленивец! Ты опять вернулся с пустыми руками?» Мальчик ответил. «Радуйся! Отныне нужда забудет дорогу к нашей хижине!» «Сейчас я взмахну волшебным кнутом, и у нас будут свои буйволы!» Сказав так, мальчик взмахнул кнутом, но никакого чуда не произошло. Буйволы не появились. «Ты опять обманул меня!» — закричала мать. «Ступай сейчас же за хворостом!» Снова отправился мальчик в лес. Дойдя до фикуса, заметил он в траве три ягоды и сказал вслух. «И всего-то их только три». «Не знаю, что лучше. Съесть их сразу или по очереди?» Услыхали черти такие слова, выскочили из дупла и протянули мальчику веревку. «На, возьми! Только не ешь нас!» «Зачем мне ваша веревка? У меня для хвороста своя есть!» — сказал мальчик. «Это непростая простая веревка. Волшебная!» — стали объяснять черти. «Тебя она вреда не сделает!» А всякого другого, кто дотронется до нее, сразу же свяжет. Обвязал себя Сандино волшебной веревкой, набрал вязанку хвороста и отправился в обратный путь. Когда он поравнялся с хижиной своей тетки, женщина увидела его и подумала: Этот мальчишка, видно, догадался, что я похитила дары лесных чертей. Надо от него избавиться. И она сказала ласково: О, сын моей сестры! Невдалеке от моего дома бродит бешеный слон. Я не отпущу тебя из моего жилища до утра. Так и знай. Остался Сандино у тетки, положил волшебную веревку под голову и крепко заснул. Тогда жестокая женщина решила связать его сонного и бросить на съедение лесным зверям. — Мне даже и веревки своей не придется потратить! — радовалась злодейка. — Вон у него какая крепкая веревка под головой! Но как только она притронулась к волшебной веревке, так сразу же оказалась связанной. Всю ночь пыталась воровка освободиться от волшебных пут, но чем больше старалась, тем крепче стягивала ее веревка лесных чертей. Когда мальчик проснулся и увидел, что тетка его связана, он сразу же догадался, кто украл у него чашу и кнут. «О, сын моей дорогой сестры! О, любимый мой племянник!» — взмолилась женщина. «Развяжи меня! Умоляю!» — ответил мальчик. «Пока не скажешь, где мои чаши и кнут, будешь сидеть связанной. Пришлось воровке вернуть волшебные дары лесных чертей. Довольный Сандино развязал тетку, взвалил на спину вязанку хвороста и пошел домой. А дома его встретила печальная мать. «Ты принес хворост, но в доме нет ни зернышка риса! Как же я сварю обед!» спросила она. Будет у нас обед? Да еще какой! воскликнул мальчик и подумал сразу и о крупуке, и о кетупате, и о тэбу, и о куэ, -куэ и даже о манисане. Тэбу, сахарный тростник. Куэ-куэ, печенье. Манисан, варенье. На этот раз, когда Сандино снял с чаши крышку, мать увидела, что чаша полна всяких яств. «Погоди, это еще не все», — сказал мальчик и взмахнул волшебным кнутом. И все случилось так, как говорили черти. Двор вдовы мгновенно наполнился буйволами. Славно зажили теперь мать и сын, и вокруг них все зажили хорошо. У порога хижины Сандино бедняк всегда мог утолить свой голод и получить буйвола, чтобы вспахать клочок своей земли». Однажды мимо хижины мальчика проезжал жестокий властитель тех мест — князь Кайман. Когда князь увидел во дворе Сандино множество прекрасных буйволов, он рассердился и закричал. «Эй, слуги, схватите мальчишку и бросьте его в тюрьму! Этот нищий украл моих буйволов!» Слуги бросились к мальчику, но Сандино швырнул в них веревку, и княжеские слуги сразу же оказались связанными. Князь бросился на помощь слугам, но едва он прикоснулся к волшебной веревке, как оказался, тоже связанным. Тогда Сандино привязал князя и его слуг к хвостам буйволов, и буйволы, волоча их по земле, понеслись прочь от деревни. И никто больше не увидел ни князя, ни его слуг. Должно быть, буйволы уволокли их в джунгли. Там они и погибли. Сандино же прожил до ста лет. И все соседи благословляли его доброту. А когда Сандино умер, то навсегда исчезли из его хижины и волшебные дары трусливых лесных чертей.